Глава 1609. Стать Всевышним. Этот чёрный ветер не только забирал с собой жизнь, но и дарил её. Там, где проходил этот ветер, стихали все звуки, но потом из земли пробивались зелёные ростки, зарождался новый мир, появлялись невиданные ранее формы жизни. Примитивные жители нового мира со временем открыли для себя культивацию. Артефакты и останки прошлых эпох и послужили толчком для развития новой цивилизации. Примерно в это время Мэн Хао вышел из медитативного транса, открыл глаза. Внезапно он осознал, что не помнил, кем был. Похоже, он лишился воспоминаний о прошлом. Всё случилось слишком давно, поэтому он не мог ничего вспомнить. Ему пришлось покинуть медитативный транс по другой причине. Как оказалось, его тело начало чахнуть. Процесс протекал крайне медленно, но первые намёки можно было легко найти, если знать, где искать. Продолжилась новая эпоха, одно поколение сменялось другим. рождались могущественные эксперты. К сожалению, эти яркие цветки уносило в своих бурных водах река времени, их руками была выкована великая эпоха. Из-за числа вышли семь практиков, остановившихся в одном шаге от трансцендентности. Потом вновь пришёл апока, по прошествии 100 миллионов лет чёрный ветер вернулся, и всё началось заново. Конец одной эпохи ознаменовывал начало следующей. Манхаловнев открыл глаза, обнаружив усилившееся разложение собственного тела. Люди этой эпохи обнаружили девятую гору и море. На это место бесчисленное множество практиков взирало с надеждой. Они верили, что это была святая земля культивации. Вся эпоха прошла в бесконечной борьбе за контроль над девятой горой и морем. После ее окончания началось следующее. Это был цикл, бесконечный цикл. Река реинкарнации никогда не останавливалась. Прошла четвертая эпоха, следом пятая и шестая, потом десятая, двадцатая, тридцатая эпоха. Манхуо давно потерял счёт времени, как и забыл о самом потоке времени. Он лишь знал, что прошло очень-очень много времени. Разложение его тела усугублялось, под гнётом времени некоторые части его тела начали исчезать. Всё началось со стопней и постепенно поднималось всё выше, пока процесс не перекинулся на туловище. Неизвестно, сколько эпох прошло для всего живого в звёздном небе гор и морей, казалось этому циклу не было конца. Однажды он мог показаться жестоким, но это было лишь проявление естественного закона вселенной, часть цикла реинкарнации. Со временем манхаво практически полностью растаял, остались только пять пальцев и глаз. В этот момент он внезапно почувствовал страх. Его отцы не посещали его очень и очень давно, и все же это точно был страх. Он инстинктивно не хотел дать себе полностью исчезнуть. Возможно, дело было в постепенном исчезновении тела. Из-за скользающее звёздное небо Силиевой Санцы в эту эпоху появился особенный человек. Он стал могущественным экспертом, кому удалось превзойти всех других из прошлых эпох. После поглощения М частью Санцы Манхао он полностью достиг трансцендентности. В момент достижения трансцендентности Манхао в растерянности попытался поглотить его. К сожалению, он оказался слишком слаб, к тому же он не до конца прободил сот свои многовековые грёмы. Прежде чем он успел подготовиться, Трансцендентный практик уничтожил один из его пальцев и отправился в путешествие во вселенную. Почувствовав боль, Манхао задрожал, а с ним и всё звёздное небо. Несмотря на сильное желание, он не мог проснуться, ему было нужно больше времени. В следующую эпоху другой человек поглотил часть его санса и уничтожил второй палец. Боль сводила Манхао с ума, он мог лишь рычать в бесилой ярости. Со временем появился третий трансцендентный практик, уничтоживший третий палец. Только тогда Манхел пробудился ото сна. Третий трансцендентный практик сумел сбежать, но куда важнее было другое. Манхелу наконец проснулся. Он начал размышлять о перерождении. Для этого ему было нужно нервоническое перерождение. Придя к этому выводу, он начал строить планы. Не в силах сделать все самостоятельно, ослабленный, да нельзя. Манхел послал свою кровь в надежде собрать достаточное силы для нервонического перерождения. В итоге появился человек идеально подходивший под его план. Манхау поглотил его. Теперь в нем появился первый фрукт нирваны. Для полного нирванического перерождения ему требовалось девяносто девять таких фруктов. Со времени он создал второй, третий, четвертый фрукт нирваны. Он терпеливо ожидал своего часа, пожиная плоды растений и помираю крови. Когда он обладал девяносто восемью фруктами нирваны, появилась последняя жертва. Их схватка потрясла небо и всколыхнула землю. троится, который в прошлом удалось отсючь его пульса, таиком попыталось смешаться. К сожалению, они не приуспели. Он поглотил последнюю жертву и сделал её 99-м фруктом Нирваны. Началось нирваническое перерождение. Когда разум затопил рок, а тон задрожала, открыл глаза, его голос прогремел через всё звёздное небо. Аз есть им всевышний, приглушённо сказал он. Как вдруг его разум пронзила острая боль. С ней пришли похороненные глубоко воспоминания, настолько глубоко, что они уже практически стёрлись из его памяти. Он был всевышним, а в то же время был незавершён. Повернув голову, он посмотрел вдаль, там, в глубинах вселенной. Он почувствовал неописуемую ауру. Стоило ему её ощутить, как его взтрясло от страха. Эта аура таила в себе настолько плотный бессмертный ци, что его парализовал ужас. Это была аура бессмертного. Перед этой ослепительной, словно солнце аурой, он был не ярче крохотного светлячка. Казалось, такая аура могла противостоять самой вселенной, нечто столь могущественное выходило за рамки понимания. Почему-то он чувствовал странную связь между собой и той далёкой сущностью. В этот момент он вспомнил, откуда прибыл. Он пришёл из глубин вселенной. Шла война, он был клоном этой невероятной могущественной сущности. К сожалению, их связь была разорвана, когда его изгнали в это место. Он инстинктивно поглотил звездное небо и стал его владыкой. Глубоко в душе Манхоу чувствовал, что Всевышний испытывает невероятный страх перед истиной сущности. В голову потоком хлнули воспоминания. Теперь он точно знал, где находится истинная сущность Всевышнего. В центре Вселенной, вместе с той же ослепительно ярким, сколько процветающим, тогда как он сам оказался в пустынном забытом в семи уголке Вселенной.